Потом чуть быстрее, а дальше в припрыжку. Вскоре он пришёл на зелёную полянку. Там сидел большой скунс. Он тоже удивился, почему крошка енот гуляет в лесу без мамы. "Куда ты идёшь совсем один?" спросил большой скунс. "К быстрому ручью", ответил крошка енот гордо.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 И мама была в этом уверена, и он пошёл обратно к пруду. Может быть, он ушёл наконец, сказал крошка енот сам себе. Нет, не ушёл. Он по-прежнему сидел в пруду. Крошка енот заставил себя остановиться, потом заставил себя заглянуть в воду.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 Скажи мне, сказал он, кто это сидит в пруду? Мама енотиха рассмеялась, а потом сказала ему: "Сказку вам прочитала совушка, сонюшка.